«Мистер Стормер», — сказал Цендер, — «вы простите мистера Пинча и убедитесь в его невиновности, когда сами начнете летать. И надеюсь, что мы все скоро будем соперничать в этом искусстве с лучшими из стрекоз. Но нам необходимо научиться еще одному более сложному искусству — поворачивать тело в условиях невесомости. Позвольте вас обескрылить, мистер Пинч. Так, теперь дайте мне вашу руку. Тамбер приподнял Пинча в воздухе, придал его телу горизонтальное в отношении пола каюты положение и оставил так. «Вы висите в воздухе лицом вниз. Вам нужно перевернуться. Попробуйте это сделать». Пинч, привыкший к легким успехам, начал ворочаться, но на этот раз его ждала полная неудача. Он корчился, изгибался, даже пробовал ухватиться рукой за носок ботинка, но не тут-то было. Выбившись из сил и выпрямившись, он оказался лежащим или, вернее, парящим в том же положении, которое ему придал Цандр. Цандр вынул из ящика стола металлический диск, подал пинчу и сказал, «Держите диск так, как будто вы несете тарелку с супом и начинайте вращать этот диск. Не бойтесь выронить, не упадет». Пинч старательно выполнил приказ, и что же, в то время как диск начал вращаться в одну сторону, тело пинча медленно поворачивалось в противоположную. Таким образом, он не только перевернулся вверх лицом, но и продолжал вращаться, как на трапеции. Попытайтесь, меняя направление движения диска, остановиться именно в таком положении, чтобы лицо оказалось обращенным кверху. Это было не так легко сделать, но в конце концов удалось Пинчу. «Теперь поверните диск ребром к груди, вращайте». И тело Пинча начало поворачиваться над полом, как стрелки часов. «Когда вы приспособитесь к диску, то в состоянии будете придавать своему телу любое положение». «Я полагаю, что это возможно сделать и при помощи крыльев», — ответил Пинч. «В каюте — да» но не в безвоздушном пространстве. А ведь нам придется выходить из ракеты наружу, там крылья будут уже бесполезны. Таким же самым образом управляется и полет нашей ракеты, продолжал Цандер. Применяя силу действия прямых или боковых дюз, мы можем придавать ракете вращение вдоль большой и малой оси, поворачивая то ту, то другую ее сторону к Солнцу, заставляя лететь кувырком, направляя ее полет в любом направлении. Легкий ракетный костюм, на поясе два веера и диск, таково будет наше обмундирование. Я устала, сказала леди Хинтон, я должна идти к себе спать. На земле, вероятно, уже ночь, а здесь ставни закрыты и не разобрать день или ночь. Открывать ставни еще рано, ответил Цандер. Да и открытые ставни вам немного скажут. Что же касается времени, то нам придется оставить счет по земным часам и суткам. Об этом мы еще будем говорить. Сейчас же, господа, действительно лучше всего лечь спать. Причем я рекомендую лечь в водолазных костюмах на водяную постель гидроамортизаторов. ручаясь что выспитесь вы идеально. За это время я набрал бы скорость и сделал некоторые подсчеты. А вы сами будете ложиться в ящик? Да, да. Почти всю работу я произведу лежа в нем. Итак, спокойной ночи. Я пришлю Ганса помочь вам. Когда проснетесь, нажмите кнопку в крышке, крышка поднимется, и вы сможете выйти. Но не делайте этого, пока я по телефону не предупрежу вас, что моторы выключены. Иначе вы можете серьезно пострадать, как пострадал Винклер. У вновь проснулись его подозрения. Положим, все пассажиры были благополучно извлечены из ящиков. Но это еще ничего не доказывает. В ковчеге может быть заговор, надо следить. Стормер имел зоркие глаза, но слишком грузное тело. И поэтому он решил поручить Пинчу заняться сыском. Пинч охотно принял это предложение, ибо всюду совать свой нос было его профессией. Глава 3. Как Лео Цандер вместо завтрака накормил пассажиров ковчега уроком физики?